что дамам приходилось садиться крайне осторожно, дабы не соскользнуть на пол. Повсюду висели зеркала в золоченых рамах и стояли трюмо. Такое множество только в заведении красотки Отлинг и можно увидеть, небрежно заметил как Торетт. Промежутки между ними заполняли афорты в тяжелых рамах, иные футов восемь длиной, которые скарлет специально выписала из Нью-Йорка.